Глава двенадцатая. Алексей Ворончихин приехал на станцию поздним вечером. Отсюда до Преображенского монастыря восемь верст проселочной дороги. есть б не в ночь, он отправился пешим ходом. Но по темкам остерегался заплутать. Алексей вышел на площадь возле станции, огляделся. Огней фонарных оконных маловато, людей не видать.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 Чистенько, с французскими улыбчивыми складками штор на окнах, Резными жарптицами на деревянных панно в простенках. Посреди кафе стоял длинный накрытый стол, Изрядно потрепанный, видать, После что отгремевшего банкета. Гости отгуляли, оставив в бутылках Кое-где недопитые вина и водку И часть яств на тарелках. За столом сидел один единственный человек,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 «Легче не бывает», — ответил Геннадий. «Была у меня, брат, жена, Нина. Она здесь же, в кафе, бухгалтершке работала, умерла». «Тут ты одна Лена, и другая Лена на меня глаза лупят. Обе они мне, брат, по нраву, Чего душой кривить. Давай, — говорю, — вместе жить будем, стали. Не грешно. рек брат, двух здоровых баб в одиночестве и неудовлетворении содержать — вот от грех. А так, брат, почет и уважение».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 из прижать ух посильнее к подушке слышно через землю как бьют колеса по стыкам рельсов. или так собственное сердце стучит часто волнует чему то не спит воспоминания душит не дают спать опять застучал поезд сперва далеко потом ближе ближе гуднул гудком на подъезде к станции побудил первая петуха Петух ответно про горланю тишины стало меньше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 Когда Алексей пересек подкрики петухов пристанционный поселок и через перелесок выбрался на простор, уж совсем стало светло. Впереди распахнулось на обе стороны от дороги огромное и желтое от созревшей поле Дальше зеленела покатая логовина, за нею темнел синевато лес. Дышала легко свободно, шагала широко в охотку. В круг глинистой дороги все больше просыпалась жизни.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 Всякая идейная ячейка общества себя организует, устраивает свой быт и шкалу ценностей. Если у кого-то есть джакузи, сигары и ром, жемчуга, то у монахов есть упоение фанатичной веры, очарование обрядов и транс-молитвы, произносимой под величественными сводами в окружении небесных святых картин. «Не «Есть ли религиозность, — думал Алексей, — проявление воскомерия, —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 Душа, тело, они ищут гармонию и свершенство вне себя, в Господе. Им не хватает силы естественности. В имени жить по хотению как выразился Геннадий, и Господь им опора, призрачная, но всегдашняя. Монастырь был уж совсем рядом. Колокольня то ли презренно взирала на Алексея, то ли нечего было ей возразить этому вольнодумному чаду,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 Бежал взглядом по берегу реки, вдруг споткнулся, а фигур в черном. «Костя!» — прокричал он на всю округу, слезы запершили в горле. Скоро они заключили друг друга в объятия. «Я долго травы искал, целительный сбор сделать чтобы не дух в себе одолеть», — рассказывал Константин, когда не уселись на берегу под березу. «Врач должен быть здоров». Приступов во мне, слава богу, давно нет. Да и людям некоторые мои снадобья помогают. «Как же я рад, что ты приехал!» — воскликнул Константин. «Будто не бывало прожитых лет, будто в детстве на гляди. Помню, как мы с тобой книги читали, прочитаемые друг другу пересказываем. Я и сейчас их могу пересказать. Все осталось, будто память во мне особенная открылась. Слова все твои помню» даже и одежу в которой ты был помню сказал константин я теперь светских книг не читаю лукавство это книгу складывать господь дал жизнь придуманную вроде авторы умён и слог у нее есть а все будто хочет он как будто понравится продать себя подороже что с книги требовать она для развлечения больше пригодна для жизни важна натура сама жизнь плотью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 Настоящей, подлинной истины, — путался Константин. Ты, Леша, был среди нас самым толковым, самым жизнелюбивым, талантливым, самым... Погоди, Леша, не перебивай меня, — сказал Константин. Ты в школе учился легко. В Московском университете науки постигал. Ездил много разных людей, встречал со многими женщинами, бывал...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 Пообмяк чуть-чуть, но всколь опять заговорил. Серьезно и тревожно. Ты только не спеши отвечать. Я почти всю жизнь лёша прожил среди людей верующих. Прадед мой был известным священником. Сейчас вокруг меня люди, тоже посвятившие себя служению. Ответь мне, лёша искренне, не сглаживая. Бог есть. Константин испытывающий глядел на Алексея. Все лукавство и искусственность.